Отношения с потенциальными последователями учений Махатм. Основные принципы работы с последователями. 11 сентября 29 -го. Конечно, вы будете осторожны в ответах, особенно в определениях, даваемых вопрошающим, ибо всегда нужно помнить принцип, указанный учителем. Ответ должен быть не гробовым гвоздем, но лучом врача. Следует не мешать людям принимая во внимание уровень их сознания. Осторожно расширяя его, можно привести к истинному пониманию, но часто это очень длительный процесс, и тогда нужно выказать то терпение, которое имел и имеет с нами Великий Учитель. Вначале каждый нуждается в ободрении и в признании его сил. Отпугнуть легко, гораздо труднее удержать, но Великий Учитель учит нас удерживать приходящих. Кроме того, иногда дух с большими накоплениями может получить медиумистическое строение организма для определенных целей. И тогда через развитие сильной воли с помощью великого учителя он может преобороть бессознательные проявления и подчинить их своей воле. Но это нелегко.